Глава 7. Наверное, проще было идти пешком, но Князьков упорно не хотел бросать танк. Заправленный, с боезапасом, хорошо подготовленный за эти дни под острожками к дальнему пути. Лейтенант заранее наметил маршрут, и мы прошли за неполный день километров 120. И если бы напрямую, но почти каждое село приходилось объезжать. Да и дороги выбирали глухие, без телеграфных проводов. У небольшого моста через речку, наверное, один из притоков Оки, мы вовремя заметили пост. Мотоцикл с пулеметом в коляске и двух немцев в шлагбаум. Речушка была так себе, метров 10 в ширину, но мы не стали рисковать и решили поискать брод. Сунулись в одном месте, в другом, едва не завязли. Надвигались сумерки, и нам пришлось переночевать в лесу. Если кто пробовал ночевать осенью в лесу или степи, без палаток и теплой одежды, тот знает все удовольствия таких ночевок. А у нас что имелось? Куртки, телогрейки, шинели через одного, да кусок брезента. День уже начинался со снежинок, а к вечеру подул по-зимнему холодный пронизывающий ветер. Ветер часа через три утих, но захолодало так, что зуб на зуб не попадал. В танке тепло, пока двигатель не остыл. Но потом от металла становится еще холоднее, чем снаружи. Вначале вроде согрелись, прижимаясь друг к другу. Потом заснуть уже не могли. Тряслись от холода. Да еще по часу парами несли караул. Возможно, это холодрыгая и бесконечное петление по дорогам, сожравшее треть имевшегося горючего, снова толкнули нас к мосту. От мостов никуда не денешься, и мы, не завтракая, двинули назад к мосту с мотоциклетным патрулем. От него до деревни было километра полтора. Князьков, в общем-то, верно решил, что даже если поднимется шум, то с нашей скоростью мы успеем нырнуть по одной из дорог в лес. Но лейтенант не рискнул бросаться очертя голову и послал на разведку Шуваева и меня, отдав единственный в отряде бинокль. Я уже не удивлялся, что меня посылают вместе со старшиной. Так сложилось, что последнее время нас посылали вместе. Шуваев, понятно, он мужик опытный, участвовал в польском освободительном походе, в армии больше десяти лет служит. Я же мог похвалиться лишь тем, что научился более-менее стрелять из пулемета и кое-как мог объясниться с пленным немцем, если таковой попадется. Но немцы в плен пока не сдавались и продолжали наносить удары. Пулемет приказали с собой не брать. На поясе у меня висел лишь наган и две лимонки. У Шуваева трофейный автомат, но ввязываться в бой нам строго-настрого запретили. Главное... Убедиться, можно ли проскочить через мост. Мы выбрали позицию метрах в пятистах и вскоре убедились, что здесь нам лучше не соваться. Кроме поста с пулеметом, Шуваев разглядел хорошо замаскированный орудийный окоп. Пушка вроде бы была всего одна, но она наверняка пристрелена по местности и поставлена не только для охраны гарнизона деревни, а для таких же, как мы. Мелких остатков воинских частей, которых было очень много вокруг. Логично было бы добавить разбитых, но мы это слово не употребляли. Осторожно поползли назад, затем в перелески поднялись уже в рост. Я почему-то ждал от старшины вопроса насчет Пашки. Что ни говори, а Паша Закутный в роте на виду был, самый начитанный, о чем не спроси, на все ответить мог, а немецкий так лучше меня знал. Но старшина? Вопросов не задавал, а перебросившись со мной несколькими фразами насчет моста, действительно вспомнил Пашку. — Да, дружок твой, конечно, умный, а сто шагов вперед видит. И проживет, бог даст, подольше многих, да с теплой бабой под боком. Но одного он не поймет, ведь ему, немцам, служить придется. — Ну, может и не придется. — Нет, Леха. Слышал ведь, что они старство своих ставят, полицию организовывают. Кто ж здорового парня в стороне оставит? Ещё как в полицаи зачислят. А это уже измена родине с вытекающими последствиями. То бишь расстрел. Да и родню в покое НКВД не оставит. Ну, у него из родни одна мать. Ну, матери будет приятно узнать, что сын предатель. Ребята втихую бросил и смылся. А ты, Лешка, в курсе был. Ответа от меня Шуваев не ждал, и мы молча вернулись к своим. Выслушав доклад, лейтенант принял решение двигаться дальше и искать другую дорогу. Но и другая дорога часа через полтора уткнулась в мост. Такой же бревенчатый, небольшой, похожий на первый. Только мост был покороче и без охраны. Мыкаться дальше вперед-назад становилось опасно. Уже примелькались, наверное. Убывал бензин. Низко пронеслась пара сершмитов. Бомбить или стрелять не стали, видимо, приняли за своих. Эти приняли, а другие не примут. Рискнем. Мост вроде был крепкий, но, судя по всему, изрядно подгнивший от времени, хотя подъезды к нему выглядели накатанными. Главное, что здесь не было поста, хотя на холме, километрах в двух, снова виднелась деревня. За час наблюдения проскочил мотоцикл. И здесь немцы. Проехали две подводы с сеном и прошли несколько человек пешком. Наверное, беженцы. На этот раз в разведку пошли Прокофий Шпень и Ваню Войте. По левому пологому берегу рос Ивняк, и оба механика водителя подкрались к мосту незамеченными. Вернулись довольно быстро. «Пройдет танк?» спросил Князьков. «Должен», неуверенно пожал плечами Прокофий. «Мост, конечно, старый. Тьфу, шваева, что ли, посылать?» ругнулся лейтенант. «Вы же механики-водители. Ну, кто лучше вас знает?» Ну, «Настил вроде гусеницами изодран», сказал Войте. «Значит, проходили танки?» — Могла и танкетка пройти, — заметил Шуваев. — У ней всего три тонны, а БТ-14 весят. — Гусеницы шире, не от танкетки. Решили рискнуть. Другого выхода все равно не оставалось. Шпеньер разогнал танк, а мы заранее перебрались на левый берег. Прокофий был опытным механиком-водителем, и танк, набирая скорость, без рывков влетел на мост. Двадцать шагов настило. Несколько секунд ровного и быстрого бега. Мы наблюдали, затаив дыхание. Десять, 20 шагов. Вот уже и левый берег. Но быки у берега вдруг с треском повело в сторону. Одно из бревен лопнуло с таким звуком, словно взорвалось. Танк исчез в мешанине обломков. Мы подбежали ближе. Корма... Завязло в покрытой тонким льдом тени и грязи. Мотор ревел, выбрасывая фонтаны, водорослей и воды. «Не газуй!» — орал Иван-Войтик. «Выползай плавно, без рывков!» Мы тоже что-то кричали. Никогда не слышал, чтобы железное нутро нашего танка ревело так надсадно. Это не могло продолжаться долго. Или что-то лопнет в моторе, или... «БТ» медленно выползал, и мы непроизвольно манили его руками «Сюда! Сюда!» Шпень, деревенский тракторист, начавший свою карьеру лет пятнадцать назад с чистки ржавых деталей, и сам видел, куда вести танк. Рискуя, он сделал в тине поворот, чтобы не упереться в остатки быков, и полез, выбираясь из речушки наискось. Он уже почти выполз, когда обвалился слой глины, и гусеницы принялись вращаться на месте. Без команды мы подхватили бревно и обломки досок, пихали под траки все подряд. Выползай, родной! Танк выскочил в двух шагах от меня и, опасно кренясь, полез наверх. Левый берег не был слишком крутым, но пара глиняных уступов оказалась серьезным препятствием. БТ перепелся через второй уступ и, промчавшись сгоряча, резко тормознул. «Прошка! Шпинь чертов!» Все радостно орали, облепив танк, в котором от напряжения и перегрева что-то булькало и шипело. Открыв люк, высунулся чумазый и улыбающийся Прокофий. Мы не сразу заметили, что на окраине села появились несколько фигур в шинелях, а по полю... На перерез уже несся вездеход с брезентовой крыши. Остановился в метрах восьмистах. Блеснула оптика. Мы полезли на свои места. Танк шел вдоль речки, огибая село. Вездеход, видимо, передал по рации, что появился русский танк. Первым выскочил бронетранспортер с противотанковой 37-мм на прицепе. Нас обстреляли из пулемета, а артиллеристы торопливо разворачивали орудия. Прокофий гнал на полной скорости, но уже появилась вторая пушка. Когда артиллеристы развернули свои стволы, мы уже миновали их и неслись напрямую к лесу. Нам в корму с расстояния метров 600 ударили одновременно обе пушки. Снаряды прошли рядом. Две небольшие раскаленные болванки весом 400 граммов врезались в рыхлую землю. Мы не отвечали. Они и так стреляли на пределе прицельной дальности, хотя снаряды могли пробить кормовую броню и за километр. Снова залп. Снаряды летели с интервалом 3-4 секунды, и бронетранспортер добавлял в веер крупнокалиберных трассирующих пуль. Кого-то сорвало с брони. «Стой!» – закричали, свешиваясь в люк. Прокофий затормозил И не разворачиваясь, дал задний ход. Раненого механика-водителя Кружилина подняли на бороню. Эта небольшая задержка превратила танк на минуту в неподвижную мишень. Несколько снарядов пронеслись совсем рядом. Один ударил в корму, другой в колесо. Мы сумели проехать еще метров двести. Мотор дымил, дергался, потом заглох. Прокофий открыл люк. Ехали. Масло на нуле. В башню ударило, выбило несколько снарядов из боеукладки, но броня удар выдержала. Мы выскочили наружу. Кружилин лежал, зажимая лодыжку. «Всем лес! Волков, на прикрытие! Выпустишь десяток снарядов, поджигай танк и догоняй нас! Кто с ним? Нужен помощник!» Остаться должен был кто-то из экипажа. «Шпень!» Но механиков-водителей мы старались беречь. Да и какой из него стрелок? Вызвался Игорь Волошин. Вот от кого я не ожидал такой смелости. «Ребята!» — крикнул Князьков. «Я оставлю кого-то возле крайних дубов. Вас дождутся!» Восемь человек быстро уходили прочь. Четверо несли раненого в ногу. На перерез группе шел броневик, вынурнувший из боковой улицы. Я сидел слева от пушки на командирском месте. Мне было наплевать, что Волошин был командиром танка и старшим сержантом. Это моя машина, и хозяин здесь я. Броневик стрелял на ходу из спаренного пулемета. Я нажал на спуск, и фугасный снаряд рванул с недолетом. «Ставь на осколочное действие!» — скомандовал я. Волошин ловко забросил снаряд в дымящийся казенник. Выстрел! Снаряд рванул снова с недолетом, но осколки достали броневик. Он крутнулся и погнал под защиту тополей у околицы. Я успел послать ему вслед еще два снаряда. Один рванул совсем близко. Наверняка хорошо врезал осколками по корпусу. Броневик исчез за бугром. Зато выскочили человек шесть солдат. Двое установили пулемет. Я высунулся из люка. Наши уже приближались к лесу. Открыли огонь пулеметчики. Я выстрелил дважды. На этот раз очень удачно. Ствол подбросило вверх, один пулеметчик остался на месте, второй ужом пополз ковражку. Напомнили о себе обе 37-миллиметровки. С километрового расстояния их огонь был малоэффективен, но я старательно выпустил несколько снарядов подряд. По броне стучали пули. Немцы вели беглый огонь из винтовок и автоматов. Теперь нам предстояло подумать и о себе». «Глуши их!» — крикнул Волошин. «С пяток снарядов и выскакиваем!» Я выпустил не пять, наверное, штук двенадцать снарядов. Все, что оставалось. Подряд. Осколочно-фугасные, бронебойные. Сняли с креплений пулемет. Диски лежали в мешке. Разобрали гранаты и выскочили наружу. Одну лимонку Игорь бросил в люк, но танк не взорвался, снарядов почти не осталось. Я выпустил очередь по бензобаку, Выплеснулся горящий бензин. Ждать, пока загорится танк, у нас не оставалось времени. Пригибаясь, бежали к лесу. До него было гораздо дальше, чем нам казалось вначале. Пули разных калибров гудели над головой, поднимали фонтанчики смёрзшейся земли, рикошетили, лопались мелкими взрывами. Обе пушки сыпали в нашу сторону осколочные снаряды. Один, кстати, взорвался совсем рядом. Из мешка с пулеметными дисками, который Игорь тащил на спине, брызнули клочья. А Игорь свалился. Я машинально упал тоже. «Игорь? Живой? Жив. Мешок порвало. Давай по склону к речке. Путь к лесу был нам отрезан. Если не пуля, то осколочный снаряд нас достанет. Придется делать круг. В этот момент я осознал, что нахожусь к смерти ближе, чем когда-либо» был даже не страх, на него не осталось времени. Просто осознание, что прикрывая своих товарищей, мы почти приговорены. Мы бежали вниз и целиться артиллеристам было труднее, зато от дороги с тополями и от околицы по нам лупили не меньше, чем из десятка винтовок и нескольких автоматов. Пока спасало расстояние и то, что я разбил немецкий пулемет, но в любую минуту мог появиться броневик. Наверное, поврежденный, ибо если его вытолкнут даже на руках, то спаренный пулемет смахнет нас первыми же очередями. Немцы, догадываясь о нашем намерении, бежали перерез, отрезывая путь к лесу. Присев на колено, я торопливыми очередями выпустил диск, вынул из мешка запасной. Игорь стрелял из трофейного автомата. Мы снова побежали, заставив преследователей залечь. Нас частично защищал береговой откос, но он же втрое удлинял расстояние до леса. Мы добежали до явника, миновали две огромные корявые ивы. Пулеметная очередь рубанула поверху, сбив ворох сухих веток. Так я и думал. Броневик стрелял с бугра из обоих стволов. Не добил я гада. Когда пули вонзаются в живую плоть, звук... Перекрывает все остальное. Игоря Волошина сбила с ног. Мой однокурсник и однополчанин лежал на мшистой, усыпанной ветками земле. Попытался подняться, но смог лишь опереться на руки. Комбинезон на пояснице набухал кровью. Я рвал пуговицы, расстегнул ремень. Наверное, Игорю мои движения доставляли боль, но он молчал, глядя непонятно куда, Тусклыми, неживыми уже глазами. Две пули на вылет пробили поясницу. Я мог только представить, что натворили два кусочка немецкого свинца, одетые в медь. У него был разбит таз, а из дырки повыше лобка вытекала кровь с мочой. Раны были смертельные. Но Игорь был жив. От села бежали человек восемь немцев. Они бы меня добили, потому что я медлил, бестолково возился, пытаясь перевязать Волошина. Из леса застучал пулемет, один из ДТ, Дегтярев танковый. У нас их было два, снятых с подбитых танков. Больше всего я боялся, что меня посчитают за труса, оставившего раненого товарища. Если бы Игорь сказал мне «иди», я бы сразу побежал. Но он молчал, и я медлил, уменьшая свои и без того мизерные шансы на спасение». Снаряд ударил ствол ивы. Брызнули щепки. Одна больно ударила в спину, и я понял, что надо бежать. Инстинкт, страх, назовите как угодно, толкал меня, доказывая, что я ничем не смогу помочь смертельно раненому человеку с раздробленным тазом. Единственное, на что меня хватило, это несколькими очередями выпустить диск по торчащим бугорками немецким каскам. Подхватив мешок, не перезаряжая пулемет, все решали секунды, и я побежал. И я несся, не пригибаясь, торопясь скрыться от свиста пуль, разрывов снарядов, которыми нас провожали немцы. Уже в лесу меня догнал Шуваев и схватил за рукав. Я невольно шарахнулся от него. «Все, все, Лешка!» — успокаивал он меня, трясущегося, не в силах произнести ни одного слова. «Вы молодцы!» Хорошо врезали этим уродом. «Игорь уже мертвый», — твердил я. «В него попали две пули. Вот сюда». «Ну что ж теперь сделаешь? Война». Я не думал, что и ты-то живым останешься. С десяток фрицев выложили факт. Я пытался показать, куда угодили пули... Мушуваев, продолжая что-то негромко говорить, вытряхнул из мешка оставшиеся диски, изорванные осколками, нашел один целый и перезарядил мой пулемет. Пару дисков, из которых торчали смятые патроны, старшина снова затолкал в мешок. «Нам теперь все пригодится», — подтолкнул он меня, протягивая мешок. «Пошли быстрее! Бегом!» Нас оставалось девять. Из полка, отдельного танкового батальона, остатков роты пехотных батальонов, бойцов, которых полковник Урусов ставил строй, большинство погибли. Кто-то прорывался к своим, а кто-то, как Паша Закутный, отсиживался по деревня. Шестеро из девяти были танкисты, трое — пехотинцы. Ранили механика водителя Кружилина из третьей роты. Совсем молодой, конопатый парнишка. Крупнокалиберная пуля прошла на вылет, повыше лодыжки, вырвав клок мяса. Повязка подмокла кровью. Он лежал, вытянувшись, что-то с усилием бормоча под нос. Может, молился. Меня никто не спрашивал, как погиб Волошин. Но я, как заведенный, несколько раз повторил. В него попали две пули в поясницу. Он уже умер. Когда я произнес это в третий или в четвертый раз, Иван-Войтик обнял меня и погладил, как ребенка, по голове. Успокойся, хлопчик. Вы молодцы, что положено сделали. Дали нам всем до леса добежать. Лейтенант, дождавшись, пока я успокоюсь, расспросил о том, как все происходило. Особенно его беспокоило, точно ли сгорел танк. Тогда я еще не знал, что означает слово «окруженец», и не знал, что каждому из нас, а особенно лейтенанту Князькову, придется подробно докладывать, если выберемся живыми, о каждом дне, проведенном в окружении, и отчитываться за каждый потерянный в роте танк. Ведь Князьков был назначен ротным командиром и отвечал за технику и всех своих подчиненных. Затем мы почистили оружие, набили остатками патронов пулеметные диски. Оружия на 9 человек у нас хватало. Два снятых с танков пулемета ДТ, трофейный автомат, винтовки, несколько наганов и пистолетов. Имелось сколько-то гранат. С патронами было хуже. Расковыряв смятые диски, мы набили еще один, имевшийся в запасе пустой диск. Получилось полторы сотни патронов на пулеметы. Штук по двадцать было к винтовкам. Оставшийся трофейный автомат практически пустой. Гранат тоже не густо, по одной и две на человека. Всех запасов хватит на короткий бой или прорыв через пост. А дальше хоть прикладами отбиваться. Завтрак он же обед состоял из кусочка масла размером со спичечный коробок и примерно такого же ломтика хлеба. Это были остатки продуктов которыми обеспечил нас бригадир. Спасибо, неделю на его харчах сидели. Невольно вспомнился Пашка. Князьков аккуратно заполнял журнал боевых действий батальона, хотя от батальона даже и взвода уже не осталось. Слюняви химический карандаш переспрашивал. Немецкий броневик, значит, подбил? Зацепил, честно признался я. Но двигался он кое-как. 30 считай, на руках его выкатывали. Один снаряд я ему едва не под колеса влепил. Наверняка из экипажа кого-то убило. Но пулеметы работали. Из них Игоря Волошина и достали. Немцев сколько уничтожил? Этого я не знал. Вместе с Игорем выпустили 20 с лишним снарядов. Еще и стрелял из пулемета, а Игорь из автомата. Ну, штук семь-восемь уделали, подумав, отозвался я. «Да наверняка больше. Вы долго стреляли. Или не целился?» «Целился. Целился я, конечно, и попадал», — возразил я. Но «Запишем тогда так. Подбит бронеавтомобиль системы Хорьх уничтожено 9 немецких солдат. Получивший многочисленные повреждения танк БТ-7 был подожжен лично рядовым Волковым ААД. Находившийся вместе с ним старший сержант Волошин Игорь Макарович получил смертельные ранения... И погиб смертью храбрых на окраине села, Князьков назвал по карте село, название которого я так и не запомнил. Распишись. Я расписался. Лейтенант уже собирался встать, потом глянул на меня. А про дружка твоего, Кутькова, Закутного, что написать? Самовольно оставил батальон, то есть дезертировал или без вести пропал? «Я не знаю», — ковырнул я землю носком сапога. «Зато я знаю. Закутный Павел совершил дезертирство. И ты не предотвратил это преступление». «Ладно, идем». И снова долгий путь через голый Октябрьский лес. Раненного сержанта Кружилина мы несли на самодельных носилках, меняясь каждый час». В книгах о людях, выходивших из окружения, особенно изданных в 60-х-80-х годах, этот путь нередко представляется как полный схваток и отчаянных прорывов. Мелькало даже что-то приключенческое. Все же тыл врага, значит неизбежные схватки, дерзкие нападения на вражеские посты. Окружение штука тяжелая. Раненый был один, а нас восемь. Вроде и нести не так трудно. Но все танкисты получали контузии. У войтика не гнулась рука. Кто-то оглох. У старшины Шуваева были обожжены ладони. Носилки мы сплели удобные, легкие, но вскоре убедились, что даже по часу нести не можем. Менялись каждые сорок минут. Два человека, головной дозор, двое прикрытия. Какие к чертям засады, если мы к вечеру едва тянули нашего Васю Кружилина? хорошего механика-водителя, веселого мужика, любившего рассказывать анекдоты, в основном про хитрых жен и мужей-рогоносцев. «Я его не очень хорошо знал, но сейчас мы как родные стали», и Вася Кружилин, улыбаясь через силу, что-то пытался рассказывать. Но тяжелая рана доставала его непрерывной болью до такой степени, что он начинал тихо по скулить. Знал, что любой звук в лесу нас выдаст, и терпел, как мог. Мы выходили из окружения в восемь суток. Пересказать я их не смогу. Врезались в память отдельные дни и отдельные эпизоды. Как мы хотели переночевать в скерде соломы. Уже в темноте начали копать норы, но метрах в ста с небольшим оказалась дорога. Прошла одна машина, другая — а потом целая колонна. Шли в наглую, с включенными фарами. Даже громкие голоса слышно было. Мы замерли, ожидая пулеметной очереди по Скирде. Или того хуже. Немцы решат проверить, есть ли здесь кто. Но завоевателям было не до нас. Колонна прошла, не останавливаясь. Наверное, торопились на теплую ночевку. А мы отошли в лес, наломав сосновых веток, Сбились в кучу, пытаясь согреть друг друга. Холод не давал заснуть. Я погружался в забытье, но через полчаса просыпался, трясся, бегал, чтобы согреться, а потом наступала моя очередь идти на пост. Утром чувствовал себя разбитым, как кляча. Съел свою крошечную порцию масла, уже без хлеба, взялся за носилки. В тот день... Впервые выпал мелкий снег, но вскоре растаял, а мы менялись, передавая друг другу носилки уже каждые полчаса. Шли по бездорожью, сунулись было на колею, где легче было идти, но услышали шум мотора и торопливо убрались в чащу. Правильно сделали, последовали два грузовика и машина поменьше. Сколько там было немцев, неизвестно но уж не меньше десятка это точно, сытых, здоровых, наверняка с пулеметом, которого встретить огнем нашу измученную с воспламененными ранами группу. Много нас выходило той осенью из окружения, а если выходят, то собираются воевать. Значит, надо добивать азиатов, не жалея патронов. В ночь рискнули переночевать в небольшой деревеньке. Выбрали дом на отшибе. Шуаев сходил на разведку. В телогрейке, шапке без звезды, в карманах наган и граната. Убедился, что немцев в селе нет. Тогда мы осторожно двинулись всей группой. Постучали в дом на краю, где прямо за огородом начинался сосняк. Хозяин сразу заявил, что в селе немцы. — Врешь, гад! — выругался старшина. Я целый час наблюдал, нет здесь никаких немцев. — Ну, не немцы, так полицай, — оправдывался хозяин. — Я вам харчей вынесу, а вы уходите, в лесу ночуйте. Прозвучало это как издевательство. Мы ночь от холода не спали, и сюда едва притащились голодные, усталые, а нас опять в лес гонят. Лейтенант Князьков в туго перепоясанном ватнике с кобурой не сдержавшись, смаху втолкнул хозяина в вглубь двора, где заливалась лаем собака. «Заткни ее и сам заткнись, если жить хочешь». Вошли вслед за хозяином в дом, оставив одного на карауле. Я видел, что наш лейтенант едва сдерживался. Находило на него такое. Пошарив в кармане, вытащил червонцы, которые не взял бригадир Иван Никифорович. «Вот деньги. А кормишь бойцов Красной Армии». «Мало или хватит?» «Не надо. Накормлю и так. За деньги накормишь и на постой возьмешь на ночь. Как гражданин, обязанный помогать сражающейся Красной Армии, согласно закону. Это я тебе говорю. Как лейтенант, как командир роты!» Веско произвучали слова Князькова, готового сорваться в любую секунду. «Сколько полицей в деревне?» — продолжал Князьков. — Да двое или трое. Да они еще не полицаи, вроде охраны. Германцы их за порядком назначили следить. — И винтовки дали? — Не, без винтовок пока. — Ну так мы твоих полицаев хоть с автоматами в капусту посечем, да и тебя заодно предателя. Молись Богу, чтобы никто не сунулся, и дом твой сгорит со всем отродьем». Мужику было лет сорок. По возрасту в армию подходящий. Опережая вопрос, хозяин сказал, что не призван по болезни. Жена, шмыгая по дому, быстренько собрала на стол. «Фельдшер в селе есть?» – спросил Войтик. «Да не, в районе только». «Ну что, Василий, потерпишь? Перекусим сначала, а потом я тобой займусь». «Вытерплю». — ответил Кружилин. — Самогону пусть только нальет. Боль снять. Хозяйка поставила на стол чугун картошки. В большом блюде принесла капусты и несколько огромных мятых огурцов. Сало хозяин резал сам. Старое, желтая, пахнущая свечкой, наверное, прошлогоднее. Потом нарезал хлеба. Выпили по стакану самогона — и в пять минут смахнули со стола все содержимое. Голодали. Деньги мужик вроде и не взял, а переложил на подоконник. «Вари еще картошки», — позвал он жену. «А куры что, не несутся?» — под его войтик. «Пожарь для раненого яичню». Меня послали в караул. Боец, топтавшийся у ворот, кинулся в дом с такой прытью, что на ступеньках поскользнулся. С голодухи едва смены дождался. Прибрали еще чугун картошки вместе с давленными кислыми огурцами. Для раненого хозяйка поджарила пару яиц. Сказала, что несутся плохо, не сезон. И черт с тобой. Зато переночевали в тепле. Высушили сапоги, часть одежды. Телогрейки, к сожалению, так сырыми и остались. Хозяин торопился выпроводить нас до рассвета. Войтик сменил повязку. Хоть и бодрее выглядел наш товарищ, но такую рану покоем и лекарствами лечить надо, а не таскать человека по лесу. Хозяйка сварила картофельного супа с мелкими кусочками сала и выставила два кувшина молока. Вместо хлеба заедали суп холодной картошкой. «Нету хлебушка», — как объяснил хозяин. С собой дали творога, мелкой картошки в мундире и огурцов. Жадный был хозяин, хотя его понять можно было. Семья, впереди зима, немцы, неизвестность. Но Шуваев, старый солдат, все же его раскрутил. Записал на клочке бумаги фамилию, имя хозяина и пригрозил. То, что ты немцев ждешь, сразу видно. Если пустишь кого по нашему следу, отпор дадим. Два пулемета, видишь? Отвори пошире. Кто в живых останется, эту бумажку прямиком в НКВД отправят. Не надейся, что немцы победят. Твои фрицы как клопы, Россию еще никто одолеть не мог. Лучше замполит растолковал. Хозяин не на шутку испугался. Про репрессии, может, он мало че слыхал, а НКВД народ боялся. — Вы, товарищи военные большевики, не сомневайтесь, — выдал напуганный хозяин нам всем диковинное название. — Я всегда за советскую власть, а фашисты смерти рабство несут. Наверное, отродясь, этот хозяин так грамотно не выражался. — Не надо бы вам, товарищи, такую записку писать. Вдруг, не дай бог, с вами что случится, а мне отвечать. Порвите записку-то. — Подумаю, — строго сказал старшина. Пока Шуваев думал, хозяин принес литровую бутыль самогона, ковригу хлеба и сырых яиц, которые уместились в каску одного из пехотинцев. Штук двадцать или даже чуть больше. Продолжал убеждать, что немцев он не ждет, а Красная Армия готов помочь, чем может. Похоже на анекдот. — А ведь было, было. Посмеялись, употребили самогон, запивая его круто посоленными деревенскими яйцами, и двинулись дальше. На смех уже не тянуло. Холод, ветер, задувающий первый снег, и неизвестность впереди. Васю на оставили в надежных руках. Плохо заживала рана от тяжелой немецкой пули. Пухло гноилась нога. Через пару дней ночевали у женщины, видать по всему одинокая. Встретила нас хорошо, помылись, поели, Василия попарила, оглядела крепкого парня, да и сама напросилась. «Оставьте его мне, пропадет же он в лесу, а я его вылечу». Согласился наш механик-водитель, считай, что сосватали. Бобенка душевная, незамужняя, хоть и невзрачная, постарше Васе. Но кому красота в такой ситуации нужна? Приняла ласково, как мужа. Наверняка вылечит. В первую ночь постеснялась с собой положить, а как мы уйдем, наверняка к себе греть устроит. А там, глядишь, дитё зачнется, да и станет Вася и её мужем. Эти мысли прямо читались в глазах хозяйки. Харчей дала в дорогу и в том числе большую варёную утку, Мы, когда уходили, были рады за Василия, пересмеивались даже. На котом кухарчей, самогон и вареную утку нашего механика обменяли. А насчет того, что невеста Кружилину невзрачная досталась, Шуваев мне подмигнул. Васек в себя придет, оттопчет ее раз другой до пятой, расцветет баба. Это уж мне, поверьте, я в таких делах разбираюсь. И еще как-то раз тоже повезло. Председатель сельсовета на постой к бабуле, жившей на выселках, определил. Принес баранью улыбку, сала, самогона, с нами посидел и утром проводил. Но на этом наше везение и закончилось. Началось с того, что наткнулись на целое поле мертвых. Человек двести лежало наших бойцов, уже изгрызенных и склеванных хищниками. Часть раздеты, разуты, некоторые не тронуты. Мы еще удивились. Полезли менять сапоги, ботинки. От прохудившейся обуви мы больше всего страдали. И вдруг взрыв. Кричал, катался по земле один из башенных стрелков. Башнер, как нас называли. Сплющенная, вывернутая нога, намокшая кровью, болталась от судорожных движений, как посторонний предмет. «Стой! Не двигайся!» кричали в несколько голосов, Но истекающий кровью человек мало что соображал. Пополз к нам. Мы шарахнулись прочь. Теперь уже Князьков орал на него, приказывая застыть на месте. А Башнер все полз. Вторая мина рванула под локтем. Тело подбросило вверх. Оторванная рука отлетела метров на пять. Отмучился парень. Уходили с минного поля цепочкой. Шуаев осторожно тыкал шомполом землю, Делал шаг другой, а мы двигались следом. Кто-то брел в одном ботинке, не успев переобуться, другой бормотал непонятное под нос. Страшной, неожиданный была гибель танкиста, только что живой, утром махоркой делились, а спустя час оставили мертвым. Когда отошли подальше, опомнились. Войтик разглядел возле разбитой полуторки полусгоревший ботинок постучал по дереву, вытряхивая землю, и протянул босому бойцу, прыгающему на посиневшей от холода ноге. Обывайся! Сели перекурить, помянуть махоркой погибшего танкиста. Хороший был парень и стрелок меткий, и смерть неожиданная. Впрочем, никто смерть не ждет, она сама приходит. Кто мог подумать, что на истоптанной дороге, по которой столько транспорта и людей прошло, Окажется, это чертова мина. Т-3 немецкий из первого снаряда уделал. Вспомнил кто-то погибшего башнера. И гаубицу он фугасным накрыл, а потом пушкарей из пулемета причесал. Эх, жизнь солдатская. А босой пехотинец, натянув ботинок, растерянно его разглядывал. Он же ж левый, а мне ж правый нужен, левый-то... У меня уж есть... — Шагай, в чем Бог послал, — посоветовал Иван. — Или сходи на мины, там и левых, и правых хватает. Маленький белорус за словом в карман не лез. А смерть, если уж прицепилась, то не отстанет. Через день мы потеряли еще одного товарища, и сам я едва вылез из передряги. Я не запомнил имени и фамилии красноармейца, вместе с которым... Князьков направил нас к деревушке у дороги. Имена и фамилии уходят быстрее, чем какие-то характерные черты человека. Кажется, он был высокий, на голову выше меня. Служил в армии год или полтора. Родом был с наших южных краев, из-под Астрахани. По дороге он рассказывал, как ловил с братом Вобу. По мешку за день весеннего лова приносили. А брат, хоть и младше его но уже пропал без вести. Так написала мать в последнем письме. Еще он нахваливал соседку-разведенку, красивую бабу, которая приклеилась к нему хоть и старше на три года. — Три года, Лех, это ж ничего? — спрашивал у меня страханец. Конечно, ничего, — соглашался я. — Вот я и говорю, неизвестно чему, — радовался мой напарник. Несмотря на равный с ним возраст и то, что я в армии перед войной не служил, астраханец сразу признал во мне командира. Во-первых, Князьков меня старшим назначил. Во-вторых, грамотный, в институте учился. Да к тому же еще и танкист. Танкистов пехота всегда уважала. Мой напарник, может, и по немцу толком выстрелить не успел. А наш БТ в немецкие танки снаряды всаживал, две пушки и несколько пулеметов разбил. На счету экипажа было как минимум два десятка уничтоженных фрицев. И еще я почувствовал, что мой авторитет в нашей небольшой группе вырос после того, как мы с Игорем Волошиным остались прикрывать на разбитом танке под артиллерийским огнем всю группу. После этого и Князьков меня звал советоваться, когда собирался вместе со старшиной Шуваевым и Иваном Войтиком что-то обсудить. А я ведь всего-навсего рядовым башнером был. Значит, заслужил. В разведку меня чаще других посылали. И сейчас вот мы шли к одной из деревушек, которые кормили и обогревали нас на всем долгом пути из окружения. Глянуть, если там немцы, а дальше действовать по обстановке. Главное найти безопасный ночлег. В лесу уже ночевать было тяжко. То дождь со снегом, то ветер холодный с вечера так закрутит, что ни один шалаш и ловая подстилка не спасут. Так получилось, что астраханец шел немного обгоняя меня, вымеряя своими длинными ногами огромные шаги. Я его придерживал, но моего напарника гнал вперед голод и надежда отоспаться в теплой хате. Не доходя до села, я выбрал место, и мы минут двадцать наблюдали за маленькой в одну улицу деревни. Дорога была пустынная, кроме редких сельчан никого не заметили. И все же мы поторопились. Не рассчитывали, что в этой глуши окажутся немцы. Произошло все вот как. Мы осторожно приблизились к баньке, стоявшей на дальнем конце огорода. Рядом журчал мелкий воробью по колено ручеек. Вода в нем была прозрачная, а камни разноцветные, желтые, красно-коричневые, зеленоватые. Мы перешли ручей по двум плоским валунам. Огород был крупный и глубоко перекопан к зиме. Мы шли по тропинке к дому, никто нас не видел. Может, потому что сеял мелкий холодный дождь, ветер хлестал брызгами и на улице делать было нечего. Сначала осмотревшись, двинулся я, затем астраханец. Вдруг мы увидели задний борт грузовика, который показался нам чем-то нереальным среди пустой, утопающей в лужах улицы. Немцы загнали машину радиатором к калитке. Мы замерли. С досадой промелькнуло в голове, что не ночевать нам сегодня в теплом доме и снова оставаться голодными. А через минуту все перебило уже другая мысль – выбраться бы отсюда живыми. Двое немцев вышли из третьего дома по улице и торопливо шагали в нашу сторону. Один был в шинели нараспашку, другой в плащ-палатке. Они несли холщовую сумку с чем-то съестным, и у обоих были винтовки. Мы пятились за полисадник, а немцы почти бежали, не глядя на нас. Нам оставалось несколько шагов, чтобы нырнуть за угол дома, когда один из них поднял голову. Мы не желали стрельбы. В деревне, наверное, остановились на ночь водители небольшого подразделения, может, всего человек 6-7 уж никак не двое. И мы, и фрицы застыли на месте. Немцы не хватались за винтовки. Неожиданность прошла, но оба солдата понимали, что их положение хуже нашего. Мы держали оружие наготове, а винтовки немцев висели за спиной. Может, и разошлись бы живыми здоровыми, но заскрипела калитка, и мы бегом бросились назад. Обегущих бегущих бьют. Мы на секунду про это забыли, а фрицы сдергивали с плеч винтовки. Мы уже нырнули за угол, когда треснули два выстрела. Мой напарник споткнулся на скользком, как мыло черноземия, и упал на спину. А из-за угла уже вылетал завоеватель, передергивая на бегу затвор. Я нажал на спуск. Очередь с пояса россыпью ударила в солдат, опрокинув его в лужу. Второй немец успел отскочить. Пули выбили куски щепок из бревенчатого сруба. Астраханец с трудом поднялся, и мы побежали к баньке. Метров семьдесят голого огорода. Я ожидал, что второй немец высунется снова и дал на всякий случай еще одну очередь. Когда мы миновали баньку и перескочили ручей, под нам открыли огонь из-за плетня. Стреляли из двух-трех винтовок, и это было хуже, чем автоматы. Нас ловили на мушку с упора. А мы не могли бежать быстро, скользя в грязи и едва не падая. Я плюхнулся в бурьян и добил диск двумя длинными очередями. От плетня полетели сухие прутья, но одинокий выстрел догнал астраханца. Я вставил запасной диск, в котором оставалось десятка-три патронов, и выпустил очередь, прижимая фрицев. Земеля! Браток!» — мой товарищ лежал на спине, дергая ногой в трофейном немецком сапоге. Пуля попала ему между лопаток и вышла из груди. Такие раны смертельны. Из-под шинели выбивала густую темно-красную массу. А когда я рванул крючок шинели, густеющая кровь хлынула мне на ладони. Пуля ударила в землю, облепив меня комочками грязи. Вторая глухо ударила уже в мертвое тело. Я обернулся. Из-за плетня продолжали стрелять, но меня взбесило то, что мой убитый немец уползал и, помогая, его тянул за шиворот второй гад-фриц. Я вогнал в них три очереди подряд. Немца замерли. Патроны в пулемете закончились, а через плетень застучал автомат. Перепрыгнул один, затем второй немец. Они хотели взять меня живым отомстить за своих убитых или раненых, повесить, изрубить тесаками. Я подхватил трехлинейку погибшего товарища, выстрелил раз, другой и побежал, петляя, ожидая каждую секунду пулю между лопаток, как раз в то место, куда получил ее мой земляк Волжанин. Повезло, пули прошли мимо и я остановился отдышаться лишь на краю леса. Теперь нас оставалось семь человек. Князьков выслушал меня с каким-то странным выражением. Я вернулся без пулемета, с винтовкой волжанина и тремя патронами в обойме. Возможно, он мне верил. Я оставил раненого, пусть даже смертельно, Игоря Волошина и мог оставить без помощи другого раненого. Наверное, я все же накручивал ситуацию. Князьков неожиданно обнял меня за плечи. Молодец. Молодец, что выжил. И фрицам врезал. Двоих уделал. С трудом приходя в себя, сказал я. Или наповал, или коллеги". Эх, Лешка, играешь со смертью. Не надо было с фрицами связываться. Да не хотели мы стрельбы, оправдывался я. Немцы внезапно появились. Мы возле крайнего дома стояли. Хотели убежать, а они уже в нас целятся. Пришлось стрелять. Жаль, парень погиб. Так получилось. Ладно. Иди полежи, успокойся. Ребята сидели в шалаше наскоро срубленном из сосновых веток. Какой шалаш спасет от дождя, который уже падал вместе с мокрыми хлопьями снега? Разожгли небольшой костер, который без конца газ. Мне сунули кружку горячей воды, снова расспрашивали, как все получилось. — Жалко парня, — сказал механик танкетки. — Ты бы пошел, тебя бы пожалели, — дозвался Иван Войтик. — Послали, шел бы. А чего тебя посылать? Целую неделю стонешь, до царапины ковыряешь. Алешка молодец. За одного нашего двух фрицев уложил. Может, и не наповал, сказал я, но врезал крепко, так и остались лежать. Значит, сдохнут. Подвел итог шпень. Двигайся ближе, Лех, к костру. Какое-то время лежали молча, прислушиваясь к шуму ветра. Костер почти не горел. Слишком сыро и сверху, и снизу. Жались теснее друг к другу, но всех трясло от холода. — Это еще ничего, — рассказывал Иван Войтек. Я в лесу однажды застрял, кабана завалил, а оставлять жалко. Мороз под тридцать, декабрь, ночи длинные. Костер развел и валежник подбрасываю. Мясо поджарил, снегу вскипятил, а два пальца на ноге отморозил. Валенки сырые были, в ручей провалился. «Шел бы ты со своим мясом!» — мы тягнулись в ответ. «У тебя там костер, мясо, а тут вода да снег». «Лейтенант, мы здесь околеем к утру», — подал голос старшина Шуваев. «Надо строить настоящий шалаш или идти дальше». «Машина одна была?» — уточнил Князьков. Он никак не назвал меня, просто бросил в темноту вопрос. «Одна». — ответил я. — На улице мы больше не видели ни одной поблизости. Тогда одна и была. Снова подлог страшина. старшина. И если больше, то ставили бы вместе. Хранять легче. И за Лехой не погнались. Они бы ему гонки устроили. Будь их побольше. — А за таким героем себе дороже гоняться, — усмехнулся лейтенант Князьков. Навалял из пулемета немцев. Те, кто выжил, трясутся небось. «Или удрали», — дельно заметил Прокофий. «Че им рисковать зазря? Они ведь не знают, сколько нас. Может, целый батальон прорывается. А если раненые у фрицев имелись, наверняка в лазарет повезли». Снова замолчали. Я ощупал противогазную сумку со своим нехитрым барахлом. Там же лежала завернутая в полотенце лимонка. Одну я брал в деревню, Но в горячке не догадался ей воспользоваться. Запал лежал отдельно. Я аккуратно ввинтил в его. Шпень недовольно буркнул, чтобы я не валял дурака, или хочу всех за компанию взорвать. Но я знал, что делаю. Роман Васильевич, обратился я к лейтенанту, без звания неофициально. У меня есть две лимонки. К ногану почти 20 патронов, винтовка. До сельца три километра, даже меньше, 40 минут хода. Я вернусь часа через два. — И что тебе там понадобилось? — помолчав, ответил Князьков. — Герой-разведчик, так что ли? — Подковыривать не надо. Я в героя себя не записываю. Хочу посмотреть, что в деревне творится. Если немцы там, закачу гранату под грузовик. — Ага. Или часовой тебя на штык посадить. Это мы еще посмотрим. Да и нет там уже немцев. Прокофий верно рассуждает. Смылись. А возвращаться по такой грязище им ни к чему. Ну, нарвались на них отступающие красноармейцы. Да дальше пошли. А ведь Лешка-то, пожалуй, дело говорит. Снова под голос старшина Шуваев. Заснуть не заснем, и жрать хочется. Только идти надо всем. От холода завтра не встанем, — поддержал его Войтик. Раздолбаем этот грузовик, согреемся хоть. Двое-трое невесело посмеялись. Смерть вчера, смерть сегодня. И ночью кто-то погибнет, если сцепимся с немцами. Некоторые, их было меньше, предпочитали пересидеть в холоде, но не рисковать. Большинство, обозленные, голодные, просто не задумывались о последствиях, готовы были идти в село. Патронов в достатке лишь к наганам и пистолетам, но зато есть гранаты и пулемет с полным диском. Маленький отряд под командой Князькова и Шуваева быстро, почти лихорадочно готовился к предстоящему бою. Гранаты тем, кто умеет с ними хорошо обращаться. Мне оставили лишь одну, зато дали семь патронов к винтовке. Теперь будет две полные обоймы. «Ты из наганы хорошо пуляешь, Леха?» — хлопнули меня по плечу. «Ночью лучше нет оружия, чем ноганы и гранаты». Уроем гадов фашистских. Человек не так и часто бывает счастливым. Вот в этот момент я им был. Я затеял этот ночной поход, и все меня поддержали. Но в селе немцев не оказалось. Кому больше повезло, фрицам или нам, не знаю, скорее всего, местным жителям. Нас встретили хоть и без восторга, но, в общем, радушно. Рассказали, что днем был бой, Строчили из пулеметов, убили одного германца, а второго сильно поранили. И германцы стреляли, убили одного молодого ладного парня. А потом собрались и уехали. А тело парня красноармейца люди отнесли в дальний конец огорода и завернули в шинель. Завтра похоронят. Мы сходили и убедились, что это астраханец. Завернули поплотнее в шинель и вернулись в дом. Мы пили самогон... Ели картошку с салом и грибами. Князьков подкатывался к хозяйской дочке и хвалил меня. И подвыпившие бабы на перебой рассказывали, как германцы торопились. Загрузили говяжью тушу, несколько овец и дотемно укатили, выставив из-под брезента стволы. Я спал на полу на сухом сене, поверх которого постелили большое редно. Тепло, сытно. Под боком храпел Прокофьев Шпень. О чем-то бубнил с дедом старшина Шуваев. Князьков все крутился вокруг хозяйской дочки. Я в полусне ему завидовал, а потом словно провалился. Через двое суток мы ночью прошли еще не устоявшуюся линию фронта и добрались до своих. Погиб сержант Шпень. Он попал под пулеметную очередь нашего Максима. Слишком бдительной и пугливой была пехота, которую мы материли во все лопатки, когда обезоруженные шли в штаб, неся на руках неподъемное тело нашего механика водителя Жалко мне было Прокофья. Хороший мужик был. И танк водил очень умело. Сколько раз нас из-под снарядов выводил. Один я из экипажа остался. Так закончилось мое первое хождение на войну.